Психические роды Эпиграф «То, что гусеница называет концом света, учитель называет бабочкой» Ричард Бах В последнее время часто можно услышать от женщин такие слова «Разве можно сейчас встретить настоящего мужчину?» Они перевелись. И знаете, как не горько, но следует признать, что действительно истинно мужские качества — силу, доброту, волю, великодушие, творчество и реализованность увидеть, а тем более в одном мужчине, довольно трудно. С чем это связано? И здесь опять же основной причиной является избыточное материнское чувство и, как следствие, несостоявшиеся психические роды мужчины. Прежде чем дать определение этому явлению, вначале рассмотрим пример из жизни. Ко мне на прием пришел Семен, 48 лет. Высокий, крепкого телосложения, красивый мужчина, и было даже удивительно, что у него есть какие-то проблемы. Семен прожил обычную, на первый взгляд, жизнь. Он был младшим в семье, сестра рано вышла замуж и ушла из дома. Кстати, когда мать сильно загружает своей любовью, дети стараются рано уйти из дома, уехать учиться куда-нибудь подальше, как можно раньше жениться или выйти замуж. Если это удается, то судьба может быть значительно легче. Ну а Семену, как младшему, пришлось на себе испытать всю силу материнской заботы. Институт родителями был выбран тот, который был ближе к дому, чтобы было как можно лучше контролировать его жизнь. Парень был умница, большая гордость для матери. Это еще больше привязывало ее к сыну. Правда, с девушками у него ничего серьезного не получалось. Явно намечалась тяжелая судьба молодого человека из-за такого сильного влияния матери. Мир любит Семена, как и каждого человека, идет ему навстречу, и, не видя другого выхода, старается разными способами освободить его из-под гнета матери. У нее возникает тяжелая болезнь, но врачи ее на время спасают. Вот здесь еще один крамольный вопрос. Благое ли дело совершают они, спасая ее, не понимая причины болезней и не объясняя ее женщине? И она продолжает держать рядом сына уже с помощью своей болезни. Он вынужден за ней ухаживать, и на свою личную жизнь времени вообще не остается. Благодаря помощи врачей ситуация еще более усложняется. Поистине, благими намерениями дорога в ад стелется. Мир продолжает настойчиво давать женщине знаки. Или отпусти сына, или уходи сама. Женщина выбирает второе. Видя, что скоро ей придется уйти, мать находит ему женщину и убеждает жениться на ней. Когда ребенок в любом возрасте находится в психической зависимости от матери, та легко управляет его жизнью. Некоторые пытаются вырваться, но это, как правило, заканчивается не лучшим образом. Часто из-за этого образуют семью в спешке, не по любви, или уезжают, куда глаза глядят, лишь бы подальше от надоевшей опеки.